Словом, вам будет нетрудно понять, от чего у меня появились темные круги под глазами и постоянное трепыхание под ложечкой, словно я наглотался мышей сверх всяких разумных норм. Теперь не хватало только, чтобы леди Дафна Винкворт настрочила письмо тете Агате с известием, что ее племянничек угодил в лапы крайне неподходящей юной особы «Голливудская дива, вообрази, дорогая». Я отчетливо представлял себе, как она это пишет, будто смотрел ей через плечо. И как моя почтенная родственница, взяв ноги в руки, явится в Деверилл-Холл. А что тогда? Полный крах, отчаянье и погибель. Нормальный шаг в таких случаях, когда хладная рука безнадежности перекрывает кислород боевому другу, это, конечно, связаться с Дживсом и узнать, что может предложить он. Поэтому, встретив в коридоре после обеда горничную Куини, я попробовал узнать от нее местонахождение Дживса. «Послушайте», — обратился я к ней, — «вы случайно не знаете, где Дживс? Ну, этот, слуга Вустера». Она устремила на меня непонимающий взгляд. Ее глаза, обычно лучистые, как две звезды, смотрели тускло и были красноваты по контуру. Лицо показалось мне явно осунувшимся. Общая картина, одним словом, свидетельствовала о том, что мы имеем дело с горничной, которая то ли повредилась умом, то ли переживает тайное горе. «Как вы сказали, сэр?» – переспросила она страдальчески. Я повторил вопрос, и на этот раз его смысл до нее, видимо, дошел. Мистер Дживса здесь нет, сэр. Мистер Вустер отпустил его в Лондон. Он намеревался посетить какую-то лекцию». — О, вот как. Спасибо, — сказал я упавшим голосом. Это был удар. — А вы не знаете, когда он вернется? — Нет, сэр. — Понятно. Благодарю вас. И я проследовал по коридору в свою комнату, чтобы там на досуге проанализировать создавшееся положение. Спросите деятелей, которые вращаются в дипломатических кругах и привыкли решать сложные государственные вопросы, они вам подтвердят что когда дела заходят в тупик, бесполезно просто просиживать штаны и закатывать глаза к небу. Надо засучивать рукава, изучать возможности и принимать неотложные меры через соответствующие каналы. Только так есть надежда подыскать лекарства от грозящей беды. И теперь, подумав изо всех сил, я пришел к выводу, что тут, пожалуй, поможет безотлагательный разговор по душам с коротышкой, в ходе которого надо будет указать ей на страшную опасность, какой она подвергает старого друга и соученика по танцклассу, позволяя Гассе целыми днями блеять и резвиться вокруг себя. Приняв такое решение, я снова вышел в коридор, и через несколько минут меня можно было заметить пробирающимся под полуденным солнцем по парку в направлении деревни Кингс-Деверилл. И меня заметили. Заметил не кто-нибудь? О леди Дафна Винкворт. Я уже был вблизи ворот, еще мгновенье, и я на свободе, но тут некто произнес мое имя, вернее, имя Гасси. И я увидел в кругу розовых кустов упомянутую грозную даму. В руке она держала садовый опрыскиватель, из чего я заключил, что местным насекомым-вредителям и лиственным вшам достается от нее на орехи. «Подойдите сюда, Огастус», скомандовала леди Дафна. Вот уж чего б я никогда не сделал по своей доброй воле даже в лучшие времена. У меня от этой опасной женщины и так шерсть на холке становилась дыбом, а в данную минуту вид у нее был еще на 10 градусов опаснее обычного. Голос холодный, взгляд ледяной, и мне положительно не нравился этот опрыскиватель, который она держала наперевес. — Ясно, что по какой-то непонятной причине я упал в глазах леди Дафны приблизительно до уровня лиственной вши, и, судя по всему, она способна сейчас при малейшей провокации нажать гашетку и запузырить прямо мне в физиономию смертельную дозу ядовитой жижи. — А привет-привет, — произнес я, изо всех сил стараясь изобразить непринужденность. — Но где уж там. — Опрыскиваете розы? — Не говорите со мной, пожалуйста, о розах. — Хорошо, хорошо, не буду. У меня и не было особого желания говорить с ней о розах. Я просто импровизировал, чтобы заполнить паузу. — Огастус, что это такое? — Прошу прощения, мадам. Вам бы лучше попросить прощения у Мадлен. Тут было что-то загадочное. Я не понял, возможно ли, что сиятельная британская дама просто плетет несусветную чушь?